Глава 15. «Какого дьявола? Это самое мягкое, что мне хотелось сказать. Хотя лучше задать этот вопрос самой тетке, предварительно позаботившись, чтобы разговор был тет-а-тет. -тет. В таком деле свидетели ни к чему». «Лей-лей», — хмыкнул Реддек, — «вы так угрожающе молчите». «И выражение лица», — поддакнул инспектор Харди, «подпадает под статью о запрете нецензурной брани». Впрочем, что с них, полицейских, взять? «Леди», — заметила миссис Джонс наставительно, — «не пристала браниться, приходится выкручиваться». И пригубила чай. Инспектор Харди снова поперхнулся. «Знаете», — сказал он с чувством, — «я как-то иначе представлял леди». Улыбка миссис Джонс была светла и безмятежна. Напрасно. Истинные леди всегда вооружены улыбкой, добрым словом... И револьвером. Это я уже понял. Инспектор чихнул и потёр нос. Извините, давайте лучше обсудим, что говорить газетчикам. Миссис Джонс махнула пухлой рукой. Я скажу правду, что мой муж большой романтик. А потому шел навстречу влюбленным сердцам и регистрировал браки без лишних формальностей. Что он сохранял записи о таких венчаниях, и теперь эти записи находятся у меня. Она сделала паузу, явно наслаждаясь ошеломленным лицом полицейского, и закончила буднично. Полагая, лучше сказать, что вскоре, скажем, через неделю, эти записи будут переданы полиции. И что вы собираетесь уехать на несколько дней, добавила я быстро. Мы ведь не можем сидеть в засаде до бесконечности. «Мы?» — повторил инспектор Харди странным тоном. Мотнул головой и начал. «Мисс Карбет, при всем моем уважении я не могу допустить вас. Почему же?» — осведомилась я сухо. «Идея ведь была моя?» «Вы лицо неофициальное», — замахал он руками. «И к тому же женщина. Нет, нет и нет. Это невозможно». Я выразительно взглянула на миссис Джонс. Она чуть заметно кивнула, после чего сказала, размешивая чай. «А знаете, инспектор, пожалуй, я переоценила свои силы. Я обычная пожилая женщина, слабая и ограниченная. Придется вам как-то справляться самому». «Я такого не говорил», — оправдывался он, покраснев. «Ну, про слабую и ограниченную». «Но имели в виду». Парировала она, со стуком поставила чашку на стол и сказала прямо. «Нет уж, инспектор Хардин. или мы все в одной лодке, или плывите сами. А мы на берегу постоим». Он пожевал губами и поинтересовался коварно. «То есть вы не хотите узнать, кто покушался на вашего мужа?» «Лилия тыщет», — «Лили ответила миссис Джонс с той непоколебимой уверенностью, что у меня защемило сердце. «Как я могла забыть, что даже здесь, в холодном и чопорном Чарльстоне, остались те кому я не безразлично с минуту полицейский буравил ее взглядом но миссис джонс не дрогнула и он сдался ладно ладно в конце концов что они мне сделают Ну, уволят еще раз он осекся мы с редаком понимающе переглянулись не думайте заметил он что вы сообщили нам что-то совсем новое инспектор харди напрягся «Выяснили мою подноготно?» Реддек пожал плечами. Всего лишь ждал себе труд включить мозги. В рассказанной вами истории, очевидно, слишком много пробелов. Например, ваш странный переезд на другой конец страны. Нетрудно догадаться, что такой человек, каким мне представляетесь вы, не мог попасться на чем то предосудительном. Значит, вы, напротив, слишком... Хм, настойчиво искали преступника. «Я прав». Инспектор Харди невесело кивнул, и вытянутая его физиономия от огорчения стала казаться еще длиннее. «Я даже его нашел, Поэтому мне дали пинка под зад. Простите, леди». Леди великодушно простили. «В какую газету лучше обратиться?» принялась рассуждать вслух миссис Джонс. «Дейли Мирроу». «Чарльстон Пост», — посоветовала я. Такие сентиментальные истории как раз в их духе. Остальные газеты наверняка перепечатают. Кстати, не помешало бы пустить слухи на этот счет. Глаза миссис Джонс сверкнули. Ты права, дорогая. Только не уверена, что я успею. Придется же играть роль безутешной вдовы. Счастье, если обойдется всего лишь игрой. В слух я этого разумеется не сказала. Я успею. Пообещала я живо. Загляну на чай к Флоа Абернатем. Давно хотела с ней поболтать. Заодно поделюсь парочкой секретов. И выясню, какая загадка кроется за ее странным замужеством. По-моему, не дурной план. Флоа Абернатем, точнее сказать уже Тренд, мне не обрадовалась. И это было удивительно. Положим, мы давно не поверяем друг дружке девичьи тайны. Но Фло всегда была болтушкой. Обожала быть в курсе сплетен и радовалась любой компании, от детей до ворчливых стариков. «Добрый вечер, Лили». Безразлично прошелестела она, уставившись незрячим взглядом куда-то в окно. Спину она держала идеально прямой, чего никогда не могла добиться от нее мисс Элинор, наша учительница хороших манер. Фло казалась фарфоровой куклой, из тех, кого садят в стеклянные витрины. Декорации в своей богато обставленной и безжизненной гостиной, антикварная мебель, резные дубовые панели, бархат и шелк — все это словно выпило из нее все соки. Я даже обернулась, пытаясь понять, что ее так заинтересовало. Ничего особенного. Улица, как улица, поток машин, старинные фонари и вывеска аптеки. Добрый, согласилась я негромко. Я не вовремя? Слабая улыбка коснулась ее губ. «Сразу видно, что ты долго жила на западном побережье». Я хмыкнула. «Хочешь сказать, что я стала грубиянкой?» «Прямой и резкой», — поправила она деликатно. И это окончательно выбило меня из колеи. Фло, Бернати и деликатность существовали в параллельных измерениях. Раньше. Она была сама на себя не похожа. Она будто бы погасла, прогорела до пепла. Безжалостно зализанные и приглаженные рыжие кудри казались почти каштановыми, тусклыми и невыразительными. Темное платье, которое больше подошло бы вдове, чем замужней женщине. Глухой воротник, рукава почти закрывают ладони, пряча от чужих глаз характерные синяки. «Муж тебя бьет? – Спросила я резко. «В конце концов, я же грубиянка, что с меня взять?» Она испуганно отшатнулась, без нужды одернула манжета. «Лилиан!» сказала она, запинаясь. «Послушай, я...» Дверь распахнулась, впуская строгую женщину с вечно поджатыми, судя по морщинкам, губами. Постучать она не потрудилась. В руках у нее был поднос с чайником, чашками и крошечными печеньями. «Я принесла чаю, мадам, вам и ваши гости. Уголок глаза у нее чуть заметно подергивался от нервного тика. Но это был единственный признак, что перед нами живой человек. Я заглянула в ее ледяные глаза и мысленно передернулась. Фложи втянула голову в плечи под требовательным взглядом прислуги. По одежде, но не по поведению. Откашлялась и пробормотала. Да-да, спасибо, Мария. Я сама должна была об этом подумать. Я буду поблизости, сообщила женщина, и от чего-то это прозвучало угрозой. Но дверь за собой она все-таки прикрыла. Жаль не до конца. По правде говоря, хотелось просто стукнуть ею по носу подслушивающей экономки, но одного взгляда на несчастное лицо фло хватило, чтобы не делать глупостей. Я почесала бровь. Положим, такое поведение было худо-бедно понятно, и весь к фло, скажем, бывший возлюбленный. Мало ли, какие страсти могли бы вскипеть при встрече наедине. Но подруга юности скинуть туфли было секундным делом. Беззвучно ступая по ковру, я распахнула окно настяж, впустив порыв холодного ветра и рев клаксонов. В два шага оказалась у двери, и легонько ее толкнула. Дверь захлопнулась будто от сквозняка. Отлично. «Фло, что происходит?» Спросила я тихо и требовательно. Ужас в ее глазах мне не понравился. Очень-очень не понравился. Пришлось прикрикнуть. «Ну же!» Она вздрогнула, обняла себя за плечи и вдруг затараторила совсем как прежняя болтушка Фло. «Лили, уезжай. Беги отсюда, пока они и тебя не...» «Убили?» — заинтересовалась я и голову к плечу склонила. «Интересно знать, кто же такие они. Только вряд ли она скажет. Слишком напугана». Она широко распахнула глаза. «Что?» — прошептала придушенно. «Перестань говорить загадками». В полголоса потребовала я подалась вперед и взяла ее холодные вялые ладони. Что происходит, Фло? Во что ты вляпалась? Мгновение она колебалась, потом отчаянно замотала головой и зашептала горячечно: Не могу. Если я скажу, уезжай, Лили. Бери своего инспектора и. Здесь ровным счетом ничего не поменялось, сказала я весело, будто продолжая разговор. Знаешь, мне кажется, что я никуда и не уезжала. Что с того, что двери сейчас видеть не могла? Движение воздуха хватило, чтобы понять, соглядатой снова на страже. Правда? Слабым голосом спросила Фло. Именно, как будто мне снова восемнадцать. Хорошо бы вернуть тебе беззаботные деньги, как думаешь? Глаза ее заблестели от сдерживаемых слез. О, как бы мне этого хотелось, сказала она с чувством. Я кивнула и продолжила. Очень жаль, что ты сейчас занята. «Конечно, это моя вина, я ведь приехала без предупреждения. Прости». На бледное лицо фло вернулись краски. «Что ты?» — запротестовала она. «Я всегда рада тебя видеть, Лили». «Ужасно хочется с тобой поболтать, как раньше», — призналась я шепотом. «Нам с тобой есть что обсудить, правда?» «Ты думаешь?» — замялась она. «Ведь прошло столько лет». Я послала ей выразительные взгляды и сказала, чуть понизив голос. Зато у нас полно общих знакомых. С тех прежних времен. Например, отец Джонс. Она моргнула, не понимая, чего я от нее хочу. Но уже не будь такой непонятливой. Я слышала, он умер. Прими мои соболезнования. Быстро сработал инспектор Харди. «Да-да», — ответила я, отмахнувшись. «В моей роли скорбь была бы лишней». Бедный старина Джонс. Зато после его смерти выяснились просто удивительные вещи. «Неужели?» — встрепенулась Фло, став похожей на себя прежнюю. «Представляешь?» — заговорщицки понизила голос я. «Оказывается, он обожал любовные романы». Серьезно? «Более чем», — подтвердила я веско. «А еще тайно венчал влюбленные парочки». «Обалдеть!» — по слогам проговорила Фло совсем как раньше, когда ее манеры еще не выхолостили до подобающих истинной леди. Почудилось ли от двери и впрямь донеслось неодобрительное покашливание? «А главное», — зашептала я, подавшись вперед, «Миссис Джонс нашла в одном из романов преподобного его записи, где перечислены все, кого он венчал». Главное, чтобы Фло не задумалась, зачем вдове потребовалось рыться в такого рода литературе сразу после смерти мужа. Впрочем, у Фло жажда сплетен всегда пересиливала доводы рассудка. Так случилось и теперь. «Ох!» — она прижала ладонь к груди. «Как интересно!» Кажется, на языке у Фло вертелось куда более ёмкое словцо. Но манеры, проклятые манеры... «Только этот строго между нами. Предупредила я и прижала палец к губам. Фло закивала. «Конечно, ты же меня знаешь». Про себя я мысленно потёрла руки. Более надёжного способа распространить сплетни в мгновение ока не придумаешь. В особняк Корбетов пришлось возвращаться кружным путем. У парадного входа сбились в стаю журналисты, а мне совсем не хотелось попасть им в лапы. «Остановите тут», — попросила я водителя, когда машина спустилась с очередного холма. «Дальше мы пешком, тут недалеко». Таксист флегматично пожал плечами. «С вас один доллар и восемь центов». Цена была завышена, но спорить мы не стали. Вручили таксисту пару монет и выбрались на дорогу. «Я проведу вас по короткой тропинке», — пообещала я, плотнее кутаясь в легкое пальто. «Лили», — негромко заметил Рэддек, когда автомобиль укатил прочь. «Вы уверены?» «Уже темнеет и дождь начинается». Я притворно нахмурилась. «Вы сомневаетесь в моих талантах проводника?» Он лишь посмотрел неодобрительно и взял меня за озябшую руку. Ветер, как часто бывало в Чарльстоне, пробирал до костей. Пойдемте, вздохнул он. Надеюсь, обойдется без простуды. Я знаю отличный способ согреться, улыбнулась я, запрокидывая голову. Метод оказался действенным, мы нисколько не замерзли. Правда, путь, занимавший обычно недольше часа, мы с реддоком преодолевали вдвое дольше. Почти пришли, шепнула я, когда за очередным поворотом показался особняк и не смогла скрыть легкой досады. Прогуливаться с Рэддоком вот так наедине оказалось легко и весело. Мы не говорили об убийствах, о прошлом и болезненных вещах. Болтали обо всем на свете и, конечно, целовались. Лили. Рэддок остановил меня под раскидистым дубом и заглянул в глаза. Волосы у него растрепались, глаза шало блестели. Как вы смотрите на небольшую прогулку завтра. Здесь удивительно красиво. И нежно коснулся моей щеки. Охотно? хмыкнула я. Но лучше давайте возьмем авто. Вы научите меня водить? С радостью, отозвался он, улыбаясь. Думаю. Увы, полюбоваться местными красотами решили не мы одни. Из-за кустов чуть поодаль донеслись шаги. Шорох, тихие голоса, мужской и женский. Потом знакомый баритон повысил голос. Любимая, прошу, не отталкивай меня. Мы переглянулись и замерли, целиком обратившись вслух. Интересно же, кому там за кустами объясняется в любви Грегори Пейнс, звезда экрана. Грег, перестань! устало попросила Беверли, не узнать ее было невозможно. Мы все обсудили еще два года назад. тот то мне показалось, что у Пейнса вспыхнули чувства к моей дорогой тетке. Они и не угасали. Но я люблю тебя! Ослышалась возня женский вскрик. Я шагнула вперед, раздвинула ветви. Не похоже, что ей нужна помощь. Заметил мне на ухо Реддок, кивнув на целующуюся парочку. М -м да, я отступила на шаг. Пойдем? Те двое нас, кажется, так и не заметили. В особняке Корбетов было тихо, как в склепе. В гостиной сидели лишь тетка Пруден с детьми. Кузина Агнес придирчиво разглядывала свои ногти, накрашенные олиповатым лиловым лаком. Кузен Энте не позевывал, читая журнал. «Ох, Лилиан!» — прокудахтала тетка, поднимая голову от альбома с фотоснимками, который как раз листала. «Ты так задержалась! Даже пропустила обед!» «Быть может, в другое время я бы и взвелась. Сколько можно терпеть поучения? Но день выдался трудный». На склоке сил не осталось. «Не беспокойтесь, мы не голодны», — только и сказала я. «Кстати, кто это?» И указала на фото, где горделиво позировал мужчина в военной форме. Не то чтобы у меня совсем не было догадок, но... Отличный способ отвлечь тетку от нотаций. Реддок с любопытством заглянул мне через плечо. о о Пруден сопустила взгляд и коснулась пальцами старого снимка. «Это мой дорогой Джордж. Он был настоящим героем. Представляете, однажды...» «Мама, ну хватит!» Вспылила вдруг Агнес, отобрала у матери альбом и с силой его захлопнула. «Надоело уже. Прекрати, наконец, пичкать всех этими своими рассказами. Не был папа никаким героем. Обычный майор». Лицо тетки Пруден стало малиновым. Подбородки мелко затряслись. «Но я же...» «Ну как же!» Сцена была до того некрасивой, что даже я, которую трудно было заподозрить в симпатиях к Пруденс, почувствовала жалость. «Я бы охотно послушал», — сказал Рэддек примирительно. Кузина насупилась, но ответить не успела. В двери робко поскреблись, и в гостиную заглянула горничная. «Мисс Лилиан, вас к телефону?» «Мистер Дэниел Корбет. Хм, Что могло заставить Дэнни названивать мне в Чарльстон? Тем более в столь поздний час. Если не ошибаюсь, во Фриско уже около полуночи. «Спасибо, я отвечу здесь», — сказала я, подошла к телефонному столику в ниши и подняла трубку. «Алло, Дэнни, что случилось?» «Лили, ты не поверишь», — сказал он растерянно. И я живо представила, как он запускает пальцы в растрёпанные волосы. «Твою квартиру ограбили».